Елена Звездная, Катриона, Игрушка Императора. Полдень встретил меня криком птиц и жуткой головной болью. Лежа на смятых простынях и откровенно влажной после ночной истерии подушки, я с ужасом вспоминала усмешку великого императора и его провокационное «Катриона, вы станете моей женой!» Глухо застонав, попыталась осознать произошедшее. Жена Кесаря. Даже слов нет. Хотя сам факт того, что наш великий и ужасный впервые за 300 лет озаботился брачными узами, несомненно, вызывал интерес. И я бы даже порадовалась за императора, если бы не одно «но». Стать супругой Араидена и Лора Сашера предстояло именно мне. Страшно. Действительно страшно. Впервые будущее пугало своей определенностью и вместе с тем абсолютной неопределенностью. С другой стороны, это можно рассматривать как сделку века. Кесарь получает меня, я получаю альянс прайды со всеми сорока семью властными государствами и контролируемыми территориями. Да я должна быть просто счастлива. Вот только радоваться почему-то не получалось. Совсем. Несмотря на радужные перспективы. Стоило только представить ледяные, вызывающие безотчетный ужас глаза Кесаря, и хотелось реветь в голос. Я, возможно, даже заревела бы, но снова вспоминалась уверенная «Кат, я тебя не отдам!» И почему-то я верила. Напрасно, наверное, это же Рыжий, но все равно верила. А за дверями шептались служанки. «Принцесса-то вчера устроила, а?» «Я вам говорила, любит она Далларице, итог моего!» его асир, Динар бросил ее и уехал, не зря она так рыдала!» «А как выло женщины, как выло! Сердце кровью обливалось!» ведь всегда такая скрытная, никогда и слезинки не пролила, а тут точно волчица раненая. Королева здесь всю ноченьку сидела. Давно пора, 20 лет поди дочь не замечала, все сторонилась, а тут вспомнила. А королю тот самый лариец прибыл, которого мать-прародительница покарала. Услышав последнее, я подскочила, простонала, обхватив голову, но решительно двинулась к выходу из спальни. Бах! Это я двери распахнула. «Зачем так громко-то? Бедная моя голова, вот тебе и напилась с горя! Или от радости, тут уж как посмотреть!» Скривилась, глядя на испуганных моих появлением служанок. Хрипло спросила. «Когда прибыл императорский посланник?» «Только что! Я, поднимаясь, видела, из портала вышел!» Ответила Лихер. Остальные находились то ли в глубоком реверансе, то ли в неглубоком обмороке. «В ванну вина и серый костюм!» — приказала я.